Улица Университета Между светом и тенью ленц умел мотивировать», — говорит Йорге. То есть он вообще много чего умел, но заставить всех вокруг увлеченно работать, да так, чтобы каждый полагал, будто вкалывает совершенно добровольно, это, по-моему, было его главное призвание. Даже самая скучная домашняя работа с Ленсом становилась праздником. Он научил меня вытирать пыль, танцуя, посуду жонглируя, чистить картошку спиралью, не отрывая нож, окна и наитягчайшей из семейных повинностей выносить мусор, я до сих пор отношусь как к особой привилегии, потому что вместе с пакетом всегда можно выбросить одну неприятность или просто неотвязную гадскую мысль, любую, на выбор. Это мне Ленц по большому секрету объяснил. Как же мне повезло, что мама закрутила с ним роман, когда мне было тринадцать. И честно продержалась почти пять лет, ровно до того момента, когда я смог дружить с ним самостоятельно, вне зависимости от семейных дел. До сих пор считаю, что выиграл Ленца в какой-то непостижимой небесной лотерее. Огромная удача. «Тебе его не хватает, да?» — спрашивает Айдос. «Как тебе сказать? С одной стороны, ужасно не хватает, конечно». но не самого Ленца, а, к примеру, возможности выпить с ним пиво и проговорить полночи о самых важных в мире вещах. Или проснуться в шесть утра от звонка, а поехали в Норвегию. Господи, ну почему именно в Норвегию? Там фьорды. И в уже сидеть за рулем, а в десять пить кофе на бензоколонке в Латвии, спешно созваниваясь со всеми заинтересованными лицами. «Меня опять похитил Ленц, вернусь через неделю». да слез жаль, что всего этого больше не будет, и почти невозможно поверить. Потому что, по моим ощущениям, сам-то Ленц никуда не делся, он по-прежнему где-то рядом. Предположим, поселился на заброшенном хуторе, адрес никому не сказал и выключил телефон. Вполне нормальное для него поведение, скажешь нет? — По крайней мере, никто бы не удивился, — невольно улыбается Айдос. — Ну, вот и я о том же. Мне, честно говоря, почти обидно. Ишь, развлекается где-то там, без меня. Но чувство потери, как, например, после смерти деда, с которым мы вовсе не были близки, нет. В исполнении Ленца даже смерть оказалась совсем не трагическим событием, а просто досадной выходкой, которую все его друзья, конечно, заранее готовы простить, не торгуюсь. Потому что это же Ленц, а мы дела его рук. Ну, кто как, а я так точно». Он даже имя мне дал, вернее, переделал паспортного Георгия на свой лад. Мама сперва фыркала, но уже на следующий день звала меня только Йорги. И все остальные, включая, не поверишь, школьных учителей. Ну надо же, — говорит Айдес, — был совершенно уверен, что тебя так с самого начала звали. Теперь даже моя бабка в этом уверена, хотя кому и помнить семейные хроники, как не ей. Думаю, штука в том, что Ленц не просто сочинил мне новое имя, а каким-то образом угадал настоящее. Или даже утащил его из каких-то тайных ангельских архивов. Я бы совершенно не удивился, если его порой пускали туда порыться. Ангелов можно понять. Ленц — это Ленц. Однажды я нарисовал его скачущим по облакам на одной ноге. И это самая правдивая правда о нем. И в то же время второй ногой он стоял на земле, да потверже многих. Материальный мир у Ленца становился шелковым. Протекающие краны, искрящие розетки, глохнущие двигатели сломанные каблуки все вытягивались перед Ленцем во фрунт, говорили «Я воль!» и делали, что он велел. то есть начинали работать как миленькие. Это выглядело почти как колдовство, но на самом деле Ленц просто ясно понимал, как все устроено, и не боялся никакой работы. Это тоже важно. Гениальные лентяи быстро выдыхаются, а Ленц жил в постоянной готовности что-нибудь сделать. Все равно что, по обстоятельствам. Всему, что умею, я научился у ленца Или из-за него, что, в общем, одно и то же. Разве только ложку держать и на горшок ходить сам. Тут Ленц просто не успел вмешаться. «И еще рисовать», — подсказывает Айдос. «Рисовать-то ты точно не в тринадцать лет начал. Мы же с тобой с шести лет в художественную школу вместе ходили. А Ленц в ту пору, как я понимаю, благополучно сидел в своем Берлине и о существовании твоей мамы даже не догадывался. О твоем тем более. Так-то оно так. Но, кстати, если бы не Ленц, я бы это дело бросил». Уже твёрдо решил, надоело, не хочу, не буду. Однако благодаря ему начал всё заново, и с тех пор уже не останавливался. Хочешь сказать, Ленц тебя и рисовать учил? Если речь о технике, то, конечно, нет. Рисование — одна из немногих областей, в которых Ленц ни черта не смыслил. Зато он мне подарил карандаш. И что с того? Времена, конечно, были непростые, но карандаши дефицитом вроде даже тогда не считались. Ну, кстати, смотря какие. Хороший кахеноровский карандаш был большой ценностью. Но Ленц вручил мне настоящую антикварную редкость — немецкий фабер-кастелл. В очень приличном состоянии, всего наполовину использованный. Повторяю, не американский, немецкий. Ага, всё равно не восхищаешься. Значит, ты не в курсе, что американцы наложили лапу на фабер-кастелл аж в 1918 году. История карандашей Faber-Castell начинается с того, что в 1761 году Каспар фабер основал карандашную фабрику в местечке Штайн возле Нюрнберга. Тогда карандаши его фирмы назывались A.V. Faber. В 1843 году начался экспорт карандашей в США. В 1849 компания открыла первое представительство в Нью-Йорке. В 1898 году унаследовавшая фабрику баронесса Отиль фон Фабер вышла замуж за Александра Кастел Руденхаузен, и компания приобрела имя Фабер Кастел. Во время Первой мировой войны в 1918 году все представительства немецких компаний в США были объявлены собственностью противника и, следовательно, конфискованы. Компания Фабер Кастел была продана на аукционе. С тех пор карандаши «Фабер Гастелл» производятся в США. Следовательно, карандашу к моменту нашей встречи было как минимум 70 лет, а скорее много больше. Ничего тогда. Но дело даже не в этом. Подростки редко оказываются страстными любителями антиквариата. Я не был исключением. Штука в том, что ленс сказал мне, будто карандаш волшебный. И ты повелся. Сколько тебе, говоришь, было лет? Тринадцать. «Многовато для сказок о волшебных карандашах». «На сказку я бы и в семь лет, пожалуй, не повелся, но Ленц умел убеждать. Да и карандаш выглядел достаточно необычно, чтобы я, по крайней мере, начал слушать прилагающуюся к нему историю. А этого совершенно достаточно, когда имеешь дело с Ленцем. Хлоп, и ты уже на крючке». Вообще-то да, Ленц был великим мастером развешивания лапши на чужих ушах. Но волшебный карандаш, кстати... В чем именно заключалась его волшебность? О, это отдельная история. Очень изящное решение. Ленц утверждал, будто все, нарисованное этим карандашом, непременно овеществится. Но, конечно, не прямо у нас на глазах, то есть не спрыгнет с бумаги нам навстречу. Мы, скорее всего, вообще никогда не узнаем, как и где оно воплотилось. Разве только если очень повезет. Это звучало гораздо более правдоподобно, чем любая иная версия. И не менее заманчиво. Почему, кстати, заманчиво? Какой бонус полагается в такой ситуации художнику? Ну как? Сам факт, что по моей воле где-нибудь что-нибудь непременно случится, и не что попало, а как сам решу, Такой специальный бонус, лично для меня. Я же, собственно, рисование бросить решил не потому, что мне не нравилось это занятие. Очень даже нравилось. Просто я не видел в нем смысла. В 13 лет как раз начинаешь внимательно смотреть по сторонам и думать, что мир надо бы срочно изменить. И кто, если не я? Потому что, похоже, только я знаю, как правильно. А картинками ничего не изменишь, даже в собственной жизни. Так я думал. Ван Гог, к примеру, рисовал-рисовал, рисовал-рисовал. Такое прекрасное, вообще лучше всех в мире. И что? А ничего. Изменилось в итоге только какое-то количество чужих интерьеров. Да и то со временем, уже после того, как он умер. Причем даже не узнав, что на самом деле его картинки всем нравятся. Слава после смерти. Кому это интересно? А если при жизни? Лично я в те годы был уверен... что обязательно прославлюсь, и меня это совершенно устраивало. А меня как раз биография Ван Гога и подкосила. Если уж он такой крутой и сразу не прославился, то и мне не на что особо рассчитывать. Мне тогда казалось, что художник, даже самый лучший, слишком беспомощное существо, полностью зависит от чужого мнения. Поймут, не поймут, похвалят, не похвалят, а вокруг почти одни дураки, которым ничего не объяснишь. И, конечно, я не хотел, чтобы моя жизнь зависела от их решения и еще чего. Все обдумал и перестал рисовать». Хотя мне, конечно, очень хотелось. Решил, что придется, наверное, стать ученым. Уж они по-настоящему меняют мир. Изобретают всякие штуки, которые переворачивают жизнь с ног на голову. И столько всего еще надо срочно изобрести, начиная с межпланетных кораблей. Сколько можно на одной планете сидеть? Но науки мне не давались. Так что я начал превращаться в мечтательного бездельника. причем довольно несчастного, как и положено всякому юному лоботрясу. И тут вдруг Ленц со своим карандашом сказал, что нарисую, что непременно где-нибудь тут же появится. И я сразу вспомнил про звездолет, о котором так мечтал. Нарисовать его гораздо проще, чем изобрести и построить. Мне так точно. Вот о чем я тогда подумал. Неужели действительно поверил, что такое может быть? Ну, как тебе сказать? Скорее, захотел немедленно проверить. Вдруг... К тому же покоя мне не давал вопрос, который я тут же задал Ленцу. А почему он сам до сих пор не воспользовался чудесным карандашом? Или все-таки воспользовался и уже нарисовал все, что хотел? Если так, что именно? Знаешь, что мне ответил? Например, что нарисовал твою маму, и тебя, конечно, и город, в котором вы живете заодно, а потом приехал сюда и увидел, что все получилось, нет? Ничего подобного. И правильно сделал, что не стал сочинять. В такую лирическую чушь я бы точно не поверил. Ясно же, что мы с мамой сами по себе, настоящие, не ненарисованные. И были всегда. А Ленц сказал, что не стал использовать чудесный карандаш, поскольку совершенно не умеет рисовать. И страшно даже вообразить, что его рисунок, косой, кривой, беспомощный, действительно овеществится где-нибудь, пусть даже на другом краю света. И вот это, конечно, был гениальный ход». Я призадумался, спрятал его подарок подальше, чтобы не перепутать с другими карандашами, и принялся рисовать, запоем, с утра до вечера, за уши было не оттащить. Я же отдавал себе отчет, что мое мастерство пока очень далеко от совершенства, и если я хочу испытать ленцев карандаш в действии, придется хорошенько поработать, чтобы результат не оказался косым и кривым. И что было потом? Ну как что, несколько лет пахал, как ненормальный. Между делом успел повзрослеть и выбросить Ленцеву байку из головы, но к тому времени уже стало ясно, что ничем, кроме рисования, я заниматься не могу. Вернее, не хочу, а поэтому не буду. Любой ценой. Но, кстати, никакой особой цены платить не пришлось. Все довольно удачно сложилось, грех жаловаться. Тьфу-тьфу, стучим по дереву. И Йорги, смущенно улыбаясь, стучит кулаком по собственному лбу. Шутки шутками, но он чертовски суеверен, хотя суеверие у него, конечно, довольно своеобразное, и добрая половина наверняка придумана все тем же ленцем, или вообще все. — А карандаш? — спрашивает Айдос. — Что в итоге случилось с карандашом? А что с ним могло случиться? Лежит на почетном месте, в шкатулке. Священная реликвия, практически предмет силы, и в каком-то смысле действительно волшебная вещь. С него начался я художник. То есть вообще всё началось. Но ты им так и не рисовал? Неужели ни разу не попробовал? Вот ровно один раз и попробовал. Мне тогда лет шестнадцать было, по-моему. По крайней мере, я тогда ещё не поступил в академию. А как раз усиленно готовился, это я точно помню. Ну и в один прекрасный день мама потребовала, чтобы я навёл порядок в своей комнате. Или, дескать, она сделает это сама, по своему разумению. Ох уж эти мамы! «Да не говори. Однако её можно понять. Ещё немного, и там наверняка самозародились бы какие-нибудь новые формы жизни. Не факт, что белковой. А мама не была готова к спонтанным контактам с иным разумом. Ей, собственно, нас с Ленцем хватало выше крыши. Поэтому я вошёл в её положение и принялся наводить порядок. Это оказалось чрезвычайно познавательно и даже материально выгодно. Знал бы ты, сколько добра я там нашёл». ха как будто я не знаю, что такое генеральная уборка в мастерской». И среди великого множества забытых сокровищ я нашел Ленцев карандаш. В его чудотворную силу я к тому моменту, конечно же, не верил, зато почтенные возраст и происхождение вызывали неподдельное уважение. Я решил пустить карандаш в дело. В конце концов, я еще никогда прежде не рисовал такими древними предметами. «И что?» «Да знаешь, ничего специального придумывать не стало просто отправился на этюды. Я тогда дал себе задание. Каждый день, когда погода позволяет рисовать какую-нибудь улицу старого города. Архитектура мне никак не давалась, я ее более-менее точно копировал, но не чувствовал и не понимал. И решил, что есть только один способ с этим бороться — долбить, пока не выйдет. Суров, однако». Это еще что. Потом, разобравшись со старым городом, я принялся за спальные районы. И вот это был подвиг, достойный легенд. Впрочем, в тот день у меня на очереди была улица университету. Туда мы с карандашом и отправились. Одна из красивейших улиц в городе, местами совершенно итальянская. Ну да, но как же тоскливо мне было с ней работать. Ни единого дерева, то есть для учёбы именно то, что надо, а для души — не очень. Ничего, стоял, рисовал, куда деваться. Дело было зимой, смеркалось рано, начали загораться фонари, это здорово прибавило мне энтузиазма. цвет это как раз то, что я всегда умел и очень любил. Собственно, до сих пор так, поэтому под конец я разошёлся. Да так, что нарушил договор. Что за договор? С кем? С собой, конечно. не рисовать отсебятины. Меня всегда так и тянуло добавить к скучной натуре что-нибудь этакое, в идеале дракона в небе или хоть Василиска в подворотне. Но я знал меру, был готов обойтись щенком или, скажем, птичьей стаей, а в тот раз появилась девочка с кошкой. Что за девочка? Маленькая, лет семи-восьми. С полосатой кошкой на руках, слишком большой и тяжелой для хозяйки. Ну, то есть, мне удалось показать, что девочке тяжело, а кошке неудобно. Но обе мужественно терпят, вероятно, во имя любви. Но важно было не это, а свет. Слушай, как же отлично в тот раз получилось. Девочка с кошкой выходила из сумерек в круг фонарного света. Уже не там, еще не здесь, а как раз на самой границе между светом и тенью. Мой лучший рисунок тех лет. а может, кстати, не только тех. Единственный, о котором я жалею, что пропал. А он пропал? Ну да, я его среди прочих удачных показывал при поступлении в Академию. Всю папку вернули, а его нет. Сказали, вроде какая-то профессорша себе забрала. Я так возгордился, что даже не уточнил, кто именно. Ну и все, привет. Жалко, — говорит Айдос. Я бы глянул. Да я бы сам сейчас глянул. хотя бы для того, чтобы понять, действительно он был так хорош, как мне тогда казалось, или ерунда. Ну, зато этот переход между светом и тенью я запомнил навсегда. И повторял многократно, боюсь, даже несколько им злоупотреблял, впрочем, неважно. Кстати, знаешь, что забавно? Я же за Таней в своё время приударил только потому, что мне показалось, она на ту самую девочку с моей картинки похожа. А уж когда впервые пришел к ней в гости и увидел, что в доме живет полосатая кошка, сдался без боя Впрочем, жизнь показала, что это было отличное решение. Возможно, именно так и следует выбирать жен, похожих на девчонок, которых мы рисовали. Это как раз не обязательно. Главное, чтобы у невесты была полосатая кошка». Кстати, на этом месте Ленц, будь он с нами, непременно сказал бы, что, ну да, конечно, есть же такая старинная немецкая примета, поэтому все девушки на выданье, например, в Тюрингии, еще в девятнадцатом веке тащили в дом полосатых кошек, а кому кошки не хватило, оставались сидеть в девках, и в некоторых деревнях до сих пор так. «Ну да. И мы бы, конечно, посмеялись, но в глубине души поверили. И потом, знакомясь с очередной девушкой, первым делом спрашивали бы, есть ли у неё кошка, потому что, если нет, на что-то серьёзное лучше не настраиваться. Именно таково было влияние Ленца на окружающую среду. И окружающей среде в моём лице это чертовски нравилось». «Знаешь, — говорит Таня, рассеянно крутя в руках опустевшую чашку, — я иногда ужасно завидую людям, которые помнят себя в детстве. С трех, например, лет или хотя бы с пяти. Йорги, вон, говорит, вообще помнит, как учился ходить. Хотя поверить в такое ужасно трудно. Ну, вроде бы не врет. Везет же некоторым, а? Послушаешь их и понимаешь, что все самое важное и интересное происходит с людьми именно в детстве. А я все забыла. «Что, вообще ни одного эпизода не помнишь?» — удивляется подруга. «Представляешь, нет. Родители рассказывают, а я даже соврать себе, что вроде бы смутно-смутно припоминаю, не могу. Самое первое воспоминание, как я нашла на улице Туську и несу ее домой. Причем даже не волнуюсь, разрешат ли родители ее оставить. Заранее знаю, что все получится, потому что Туська — моя кошка, а я ее человек. Нам друг без друга теперь никак нельзя». Ну и в итоге действительно хорошо сложилось. Папа сам о коте много лет мечтал, а с мамой договорились, что Туська будет моим подарком на день рождения. Мне на следующей неделе как раз восемь лет исполнилось. И вот с этого момента я все прекрасно помню. Но все, что происходило до Туськи, как отрезало. Словно меня вообще не было до этого. Хотя родители говорят, была. Им, конечно, виднее.